Чувство облегчения, которое я испытала, когда увидела, что ночь выведена из строя, было недолгим. Слишком яркая, чтобы на нее смотреть, Частота понеслась вниз с неба и приземлилась рядом со мной ночью. Я видела, что она подняла одну руку в сторону сплетницы, остальных выпуская свою энергию. Световой взрыв на мгновение ослепил меня, и мне в голову пришла мысль, почему Ночью Туман работали в личной команде Частоты. Это было не случайное совпадение. Она, должно быть, рассчитывала, как их силы могли работать вместе. Ее свет и туман могли ослепить противников, и ночь могла использовать свои способности в полной мере. Алибастер и паладин, вероятно, они замедляли врага, брали проблемные цели и выигрывали время для основной группы, чтобы та сделала то, что им было необходимо. Или занимались тем, что они и делали сейчас, занимали врагов в другом месте. Когда я снова смогла видеть, я попыталась понять, что изменилось и что произошло. Большую часть переулка заполнила пыль. Совершенно невредимая ночь с Тейлордом с Частотой, а мои товарищи по команде лежали на земле. Никакой крови, никто не умер. По крайней мере, никто, кто не был уже мертв, когда прибыла Частота. Я беспокоилась о мраке. Две минуты назад он выглядел гораздо лучше. Справа от Частоты в кирпичной стене виднелась дыра. Плинки света еще плясали вокруг нее. Намеренно? Нет. Это Ореген сбил ее прицел. «Частота! Кайден! Нам не нужно драться!» — крикнула сплетница. Она подняла руки, и пистолет свисал на пальце. Частота опять подняла свою руку, и ее ладонь начала ярче светиться. «Дейл и Эмерсон!» — добавила сплетница. Частота не опустила руку, но и не выстрелила. «Что?» «Астра!» Сплетница встала. Она рядом с Дейл и Эмерсон, в пригороде. У СКП там есть конспиративная квартира. Ее используют, если кого-то ищут злодея. Или если личность члена протектората или стража оказывается раскрыта, и его семье требуется место, где можно остаться. Как?» Ты работала со мной, когда мы имели дело с АПП. Как и твои подчинённые союзники. Вы знаете, что у меня свои источники. Я не верю тебе. У тебя нет причин говорить мне это. Ты рассказала всем...» Сплетница прервала ее. «Не мы передали те материалы СМИ. Я даже немного разозлена этим. Не только тем, что в этом обвиняют неформалов, но и тем, что они атаковали не просто вас, а ваши семьи. Это просто пиздец! Мы прибыли сюда, чтобы вы узнали истину, и ты смогла вернуть себе ребенка. Кайзер сказал, «Кайзер посчитал, что будет выгоднее сначала натравить вас на неформалов, прежде чем указать тех, кто действительно отправил то письмо». Чистота покачала головой. «Тебе решать», — добавила сплетница. «Кому ты поверишь, когда на кону Астра? Мне или Кайзеру?» И это ее аргумент? Я начала отползать туда, откуда я бы смогла напасть на чистоту, если дело до этого дойдёт. Копье, прижавшееся к моей ключице, остановило меня. Я подняла голову и увидела стоящего позади паладина. Чистота опустила руку, она сказала сплетнице. «Ты идешь со мной. Я не ожидала другого, но ты позволишь моей команде уйти и прекратишь разрушение. И откуда мне знать, что ты не просто жертвуешь собой ради них? Потому что кем бы ты ни была, Кайден, так или иначе, с некоторой искривленной точки зрения, ты видишь себя достойным человеком. И если бы я не была честным человеком, когда это имеет значение, то я бы не стала тебе доверять, не поверила бы, что ты выполнишь соглашение. Логично?» Мне так не казалось. Это была логическая уловка. Сплетница не удалось бы меня убедить, но вопрос состоял в том, достучится ли она до чистоты. Чистота долгое время смотрела на сплетницу. Я отчетливо осознавала, что к моей груди прижато копьё, которое паладин может воткнуть меня сквозь костюм, использовав мгновение свою силу. Также легко чистота или туман могли дать возможность ночью убить моих товарищей по команде. «Ты знаешь, какими будут последствия, если ты не права?» «Не не дура», — сказала сплетница. «Ты выместишь свой гнев на мне, и я останусь мертвой или искалеченной!» Чистота шагнула вперед и схватила сплетницу за запястье. «Остальные могут идти», — сказала Чистота своим подчиненным, не оставляя места для спора или обсуждений. Она обвила сплетницу рукой, и они исчезли во вспышке света, оставив лишь танцующих, похожих на светлячков огоньки. В момент той самой вспышки, которая унесла нашего товарища Чистоту, ночь переместилась и оказалась посреди нашей команды. У нее был нож. Лезвие оказалось прижато к горлу регента. «Я понял», — ответил регент равнодушным тоном. «Ты могла бы убить нас прямо здесь. Поможем идти?» Ночь убрала нож в ножны и прошла через группу к туману, который снова собирал себя в человеческую форму на выходе из переулка. Паладин на противоположной от нас стороне переулка поднимался в небо. Я вздохнула с облегчением, поскольку команда частоты исчезла. Я снова задержала дыхание, когда увидела мрака, и далее внизу на дорожке Анжелику. Тьма мрака рассеялась, лишь небольшие сгустки остались вокруг его тела, что, как я поняла, было очень плохим знаком. Спеша к нему, я достала сотовый телефон и прокрутила вниз список контактов. Прозвучало три гудка, прежде чем трубку подняли. Я услышала внешний шум, возможно, от вентилятора, но человек на другом конце молчал. «Выверт», — сказала я. «Это Рой. Нам нужен тот ваш доктор. Быстро!» «Вы можете добраться до того же места, что я в прошлый раз?» «Не знаю. Мрак и собаки пострадали». «Нам, возможно, понадобится транспорт». «Я устрою это. Ожидайте в ближайшее время звонок от водителя». Он повесил трубку. «Не совсем дружественно, как когда мы говорили в прошлый раз. Я принялась помогать Алику поднять Анжелику. Сука занялась Иудой, который был фактически ослеплен в борьбе с ночью. Она подставила голову и плечи Иуды под тело Анжелики, чтобы меньшая собака смогла опереться. Как только Анжелика была устроена, я подскочила к Мараку и помогла ему перевернуться, чтобы осмотреть его грудь». Я придавила раны, использовав остаток бинта, чтобы попытаться остановить кровотечение. Когда я говорила с ним, спрашивала, как он. Его ответы были односложными и не очень осмысленными. Из-за того, что Иуда был обременен другой собакой, Брут ранен в бок, обе собаки перемещались очень медленно, медленнее, чем я обычно шла пешком. Каждое мгновение было сплошной нервотрёпкой. Я все ждала, что кто-то из стражей новой волны или Империи 88 разыщет нас и начнет бой. Хуже того, я была серьезно озабочена тем, что мрак может перестать дышать. Телефонный звонок от людей выверта прозвенел, когда мы достигли пляжа, самого близкого места, о котором я могла подумать, и которое было в пределах прямой видимости продолжающихся боевых действий. Я направила звонившего к нашему местоположению. Из-за моей нервозности мне пришлось дважды спросить, благополучно ли они прошли через баррикады. Нам точно не нужна была еще одна засада на баррикадах из каких-нибудь подручных крюковолка. Когда прибыла пара машин скорой помощи, мы загрузили в одну из них мрак и трех собак в другую. Брут и Уда сжались, сбросив дополнительные слои и были более-менее в порядке, а вот Анжелики, оказавшейся под воздействием тумана, лучше почти не стало, даже когда она вернулась к своему нормальному размеру. Она вдохнула туман, и он попал в ее легкие. Я могла только предполагать, что тот попал в ее кровоток и оттуда в остальные части ее тела. Только время покажет, какие повреждения туман причинил ей изнутри. Я вошла в машину скорой помощи вслед за мраком и смотрела, как санитары вливают ему кровь и склоняются над его грудью. Должно быть, Рана была в жутком состоянии, мне ведь пришлось накладывать швы первый раз в жизни. После езды на собаках рана открылась, и как только мы отступили с места происшествия, я неумело пыталась сделать ему перевязку и остановить кровотечение. Я съежилась, чувствуя себя виноватой, не ожидая, что один из медиков Иверта укажет мне, что я сделала не так. Но они работали в тишине, что было едва ли не хуже. Я послала сплетнице сообщение. «Лягушка А. Люди Выверта подобрали нас. Брайну оказывают помощь. Собаки, по большей части, в порядке. Ответь!» Мы остановились у дома доктора, сплетница все еще не ответила. Я была удивлена тем, что машина с сукой регентом и собаками не подъехала. Доктор был стариком с причудами. Медик Выверта называл его доктором Кью. Он был тонкогубым человеком моего роста, что делало его довольно маленьким. Его волосы были коротко подстрижены и казались слишком темными, учитывая его возраст, который выдавали лицо и руки. Когда медики привезли мрака, он сразу занял Сайем, и они ушли, кивнув мне. Я кивнул в ответ, не зная, как еще реагировать. Я стоял у постели мрака, скрестив руки на груди и наблюдая. Доктор Кью проверил свежие швы на ранах Брайана и пробормотал себе под нос, что все сделано вполне неплохо. Убедившись, что санитары не налажали... Он срезал разодранный костюм Брайана и аккуратно вытащил оставшиеся старые нити. «Здравствуй, девочка с тараканами!» Наконец он решил уделить мне внимание. «Здравствуйте. Мне жаль, что в прошлый раз я привлекла к вашему дому столько насекомых». «Бывает». Был его ответ. Я кивнул и снова проверила телефон. Все еще никакого ответа от сплетницы. Минуты шли. «Хорошо». Он стащил свои латексные перчатки. «Мы больше ничего не можем сделать для этого бедняги». «Ты сама цела?» Я пожала плечами. Более или менее. Полоснули по животу, все тело болит, и недавно мне повредили ухо, правда о нем уже позаботились. Я сам все проверю. Он осмотрел мой живот, для чего мне потребовалось снять верхнюю часть костюма, и потрогал синяк на левом боку, доставшийся мне от цикады. И затем он заставил меня снять маску, чтобы обследовать ухо. Очевидно, он не посчитал работу Брайана удовлетворительной, поэтому я была усажена на табурет, чтобы он мог почистить рану. Доктор Ки еще работал, когда мой телефон завибрировал. Я прочла сообщение, вздохнула с облегчением. Сплетница. Авокадо К. Она получила, что искала. Скоро буду.